Зачем ты позвал меня в Рим, великий Цезарь? спросил Сенека. Ах! Все-таки не выдержал. спросил. Усмехнулся Нарон. Он приник лицом к лицу Сенеки и зашептал. Когда тебя поволок в Рим, мой трибун, тебя била дрожь. Он сколько на себя напялил, а все равно знабило. И, оттолкнув Санеку, добавил совсем добродушно. «А ты сам не догадываешься? Я тоскую по тебе, а ты нас не любишь. Не хочешь даже поиграть с нами в метаморфозы?» И тут Нарон остановился, воздел руки к небу и закричал патетически «Какие метаморфозы! Как я мог забыть, о боги, я хозяин, до сих пор не позаботился накормить дорогого гостя!» Амур тотчас выхватил у сенатора серебряную лохань с овцом и бросился к сыне. «Идиот!» — закричал Нерон. «Что такое еда для философа? Это умная беседа!» И Нерон, Величественно приказал Амуру немедленно привести сюда четырех самых мудрых собеседников санеки. Амур выхватил из темноты свиток и приготовился записывать. Прежде всего, конечно, сенатора Антония Флава... Ой, прости, сенатора Флава нельзя, он превратился в лошадь, раздался нежный смех Венеры. «Да — Да-да, но зато трое других они остались, — продолжал Нарон. — Немедля послать за тремя неразлучными друзьями мудрейшего Санеки, сенатором Пизоном, сладкоречивым консулом Латераном, ну и, естественно, за Луканом, нашим величайшим римским поэтом Луканом, а, любимец Рима. Душка Лукан. В восторге щебетал Амур. Не следует их тревожить, прервался Неко. Эти почтенные и немолодые люди давно спят. Нерон залился добрым смехом. Как ты сказал? Давно спят. Опять удачная фраза. «Что ты, сынека, какой сегодня сон? Ты же сам видел толпа, грохот повоза, Где уж тут заснуть? Любимые сограждане с вечера толкутся у цирка, чтобы первыми с утра занять лучшие даровые места. Они так орут, что я трижды посылал когорту разгонять эту сволочь. Ой, прости, великий римский народ!» «Сколько их завтра здесь соберется? А -а -а. Знаешь, сынок, говорят, Цезарь Кай, когда дикие звери пожрали на арене всех убойных людей и все равно не могли насытиться, приказал бросить на арену наших замечательных сограждан. Их выдергивали прямо из рядов. Э -э, прости, прости, тебе неприятно. Но ты не беспокойся, у нас завтра этой проблемы не будет. Он указал на подземелье, мясо хватит на всех. «Ну, а ну что ты стоишь?» — грозно обратился Нарон к Амуру. «Друзья-сынеки будут просто счастливы обменять эту бессонную ночь на беседу с мудрейшим из римлян. Зови их, и побыстрее, ягодка моя!» Амур, перевернувшись колесом, исчез в темноте главного входа. «Да, значит, зачем я позвал тебя в Рим?» — спохватился Нерон. Просить вернуться. Мне так одиноко. Я устал от Тегелина. От проклятого, кровожадного Тигелина. Ну почему ты не хочешь жить с нами в Риме? Прости, великий Цезарь, но для меня здесь нет покоя. На рассвете меня будет противный крик менял. Чуть сомкнешь глаза, начинает бить кузнечный молот. А воздух? Чем мы тут дышим? Дымом кухонь? А Тибр? Там же плавает не весь что? И теперь, когда я живу на природе, среди незамутненных ручьев, и тут сынок столкнулся глазами с сенатором, уныло поедавшим овес из лохани, красноречие его иссякло.